Так что даже в такой случайности, как дурацкий путь, организованный жалким ничтожеством Куцнером и подавленный жалким ничтожеством Флаухером, были элементы необходимости. Но ну, если смотреть со стороны, действия обоих шли на благо Баварии. Жак Тюверлен хотел было выступить в поддержку Себастьяна Кастнера, который один, против иронизирующих членов клуба отбивал атаки на Флаухера, когда вошел человек, интересовавший Тюверлена куда больше, чем Кастнер, и давно исчезнувший с горизонта. Отто Кленк. Глава 10. Пари на рассвете. Во время путча Кленк сидел у себя в Берхтольтесцелле, к нему приехала танцовщица Инсарова, ужин прошел очень весело, она осталась ночевать у Кленка. Утром он позвонил в Мюнхен, но не дозвонился. Инсарова провела с ним все утро, была у него и в полдень, когда возле галереи полководцев погиб Эрих Борнхак. Так как в Мюнхен по-прежнему невозможно было дозвониться, Кленк сам повез танцовщицу в город. Как раз в ту минуту, когда он завел машину, неподалеку от Бертхтольццеля остановилась другая машина. В ней сидел Руперт Куцнер, который надеялся в загородном доме одного из друзей укрыться от полиции. Клянг приехал в город, попрощался с Сенсаровой, услышал толки, сперва неясные, потом более ясные, и, наконец, яснее ясного. Загоготал, узнав о позорном провале путча, по делом Куцнеру, по делом Флаухеру. Услышал об убитых и раненых. И начал носиться по городу, разыскивая сына, Симона, паренька. Не нашел. Город гудел от слухов. Среди убитых называли то одного, то другого. Скорее, скорее прочесть точный список убитых. Больше ни о чем Кленк не думал. Наконец прочел его. Знакомого имени не увидел и радостно вздохнул. Но потом, наткнувшись на имя Эриха Борнхака, разъярился и как-то растерялся. Вспомнил врага, который сейчас в Берлине, пожалел, что тот не в Мюнхене. Будь он здесь, Кленк немедленно поехал бы к нему. Позлорадствовать из-за того, что Симон Штаудахер жив, а Эрих Борнхак мертв? Нет, он не стал бы злорадствовать. Они посидели бы вместе, почти или даже совсем не разговаривая. Он отправился в мужской клуб. Ему не терпелось выложить кое-какие истины по поводу 9 ноября вряд ли он встретит там господина генерального государственного комиссара господин генеральный государственный комиссар не осмеливается появляться на улицах иначе как в бронированном автомобиле и вряд ли господину генеральному государственному комиссару так уж захочется немедленно прикатить в мужской клуб в бронированном автомобиле и тем не менее кленк найдет там несколько пару шей в которой он с превеликим удовольствием накапает упомянутые истины. Однако в клубе таких ушей оказалось мало. С точки зрения качества, единственным подходящим человеком был Тюверлен. Кленко знал его. «Умный пес, ничего не скажешь». Обнюхаться с ним, посидеть вместе обменяться замечаниями об этом 9 ноября, пожалуй, оно того стоило. Жак Тюверлен со своей стороны тоже как будто не возражал против этого. Когда-то Кленк разработал план кампании против Крюгера, доставив кучу неприятностей многим людям, в том числе и Тюверлену. Но это не значило, что последний не чувствовал симпатии к гиганту-баварцу. В мужском клубе невозможно было разговаривать. Куда ни глянь, везде торчало чье-нибудь «ослиное ухо». Поэтому Тюверлен охотно согласился на предложение Кленка отправиться в тирольский кабачок. В боковой комнате, где за четверть литра вина брали на 10 фенигов дороже, Рези, после ухода Ценцы, ставшая кассиршей, предупредила их, что как ни жаль, а через десять минут заведение придется закрыть. Сегодня полицейский час начинается особенно рано». Но Кленк с Тюверленом уверили ее, что с удовольствием посидят и при спущенных железных шторах, при погашенном электричестве, при одних свечах. Они основательно выпили, об этом позаботилась Рези, и поговорили по душам. Кленк с живым интересом читал книги Тюверлена, но не одобрял их. Тюверлен с живым интересом следил за судебной деятельностью Кленка, но не одобрял ее. Они нравились друг другу. Выяснилось, что обоим нравятся одни и те же марки вин. Оба пришли к выводу, что от жизни человек получает только одно – самого себя, но этого вполне достаточно».